Глава 543. Неудержимый. Чем дольше тянулась битва, тем очевиднее стала проявляться усталость солдат. Хотя заги понесли тяжёлые потери, их трупы, накопившись в узком проходе, образовали своего рода мост, по которому они могли переправляться, что стало угрозой уже для защитников. Некоторое время спустя замедляться стали даже ворон и храмовники, Насколько могущественными бы ни были солдаты, их силам и выносливости тоже был свой предел. Тем временем солдаты боевых волков были на грани краха. Однако они не дрогнули и, встав стеной, защищали мастеров искусства, стоявших позади них. Тем не менее, положение мастеров было не лучше, чем у воинов. Несмотря на помощь мини Божественного Света, они практически полностью израсходовали свою энергию на четырехэлементное комбинированное заклинание. По мере того, как усталость наполняла их организм, их разумом стали завладевать иллюзией и галлюцинации Как глава отряда искусств Гуань Дуньян выдавал максимум своих возможностей, и в какой-то момент он почувствовал, что уже тоже был близок к своему пределу. На бледных лицах полевых медиков, носившихся вокруг лагеря, явственно читалась усталость и стресс. Они были лучшими полевыми медиками из лучших. Однако лечение настолько тяжелых ранений было совсем не тем, к чему они привыкли. Тем не менее, под руководством Сяо Юй Юй, медикам школы удалось спасти множество жизней. Без их помощи, по крайней мере, половина из раненых воинов погибла бы. Если Ин устал, этого никак не отражалось на его лице. Ворон восхищался его спокойствием, которое было признаком настоящего легендарного ветерана. Строго следуя своим принципам, заги в качестве приоритетной цели выбирали сильнейшего воина на поле битвы и сфокусировали на нем свои основные силы. Поэтому Ин приходилось сражаться с большим количеством загов, чем всем остальным воинам вместе взятым. Будучи приоритетной целью для жуков, он принял на себя большую часть их огня, уменьшив тем самым давление на остальных воинов. Но независимо от того, насколько могущественным был ин тянь -цун, ворон понимал, им не притянуть до рассвета. «Медики школы небесного наставника, слушайте мои слова! Настал наш последний час! Так не пощадим же своей жизни и погибнем во имя божественного пути, возвысив наши души, дабы с честью предстать перед нашим небесным наставником! Сегодня славный день, чтобы умереть! За нашу честь!» Прокричала, что есть мочишься у Юй-Юй, и повела своих людей на передовую. Не было никакого смысла продолжать лечить раненых, если лагерь был переполнен ими. Лунду, Танбу и Рос были единственными, кто еще изо всех сил пытался оттеснить загов назад, в то время как их остальные товарищи были загнаны в угол и пытались защитить себя. Несколько мастеров искусства устремилось к линии фронта, чтобы спасти группу солдат от загов. Одно за другим они бросали в них ледяные копья, но как долго они смогут продолжать? Вслед за Сяу Юй Юй в бой вступила Едзи. Она уже исчерпала свою энергию души, пока лечила раненых. И, тем не менее, девушка не колебалась, когда услышала призыв главного медика. Школа небесного наставника с самого момента ее основания всегда стояла на защите жителей Марса. Сражаться за Марс для членов школы было не просто долгом. Это была их догма. Игнорировать призыв о помощи считалось отступничеством. «Ледяное копье снежной бури!» Как только Сяо юй, юй прибыла на поле битвы, она сразу же применила заклинание «Искусство 19-го уровня». В момент, когда она выпустила около сотни ледяных копий, с ее лица сошли цвет и жизнь. Заклинание уничтожило множество загов, но это вызвало лишь рябь во тьме их пучины. Видя, в каком плачевном положении находятся их силы, Интянь Дзун устало вздохнул. Вот он и настал, подумал он. День моей смерти! Храмовники, за мной! В атаку! Прежде чем голос Интянь Зуна затих, длинный меч в его руке разделился на две части Это будет последняя атака. Как в этой битве, так и в его жизни. Темный почувствовал приближающуюся атаку и послал ей навстречу Загов Камикадзе. Пока ин Цун уворачивался от подрывников-смертников, за его спиной возникла мрачная тень. Это был лорд Загов. Кун. Он решил, что настало время показать себя. Как только он покончит с этим человеческим солдатом 21 уровня, сопротивление оставшейся части человеческих сил будет вскоре сломлено. Даже когда его жизнь висела на волоске, ин тянь не терял самообладание и лишь крепче сжимал свой меч. Резко, словно пантера, развернувшись он, будучи все еще в воздухе, взмахнул клинком и напал на врага. Удар попал по цели, заставив куна пошатнуться. Однако, как только ин тянь приземлился на землю, на него тут же набросились заги, не дав ему времени на подготовку. Почувствовав, что их лидер находится в серьезной опасности, воины храмовников бросились к нему на помощь. К этому моменту Кун уже восстановил равновесие и тут же ринулся в их сторону. «Ты не пройдешь! Сломать!» Грохочущий возглас прокатился по улицам города, и каждое слово в нем было наполнено божественной мощью. Этот возглас нес в себе магию, что заставляло остановиться все вокруг даже само время, чтобы выслушать его слова. Костяной кинжал Куна, находившийся всего в нескольких сантиметрах от позвоночника Интяньцзуна, казалось медленно, со скоростью улитки приближался к своей цели. Вдруг над Куном появилась чья-то фигура и отбросила его костяной кинжал в сторону. Кун был темным 21 уровня и поэтому он единственный, кто все еще мог двигаться, находясь под воздействием замедляющей время способности. Интянь Цун, Цзун, с другой стороны, замедлился от усталости и полученных травм. Кун, собравшись с силами, расправил крылья. Кристаллы, встроенные в его тело, начали испускать яркие огни, пытаясь разорвать паутину умения врага. Внезапно он мельком увидел человека, произнесшего заклинание, и в его руке тут же, из ниоткуда появился еще один костяной кинжал. После этого Кун попытался ударить в ответ, но он был слишком медленным, и кинжал не попал в цель. И теперь он смотрел, как к его шее приближается рука Ван Дуна. Запаниковав, темный тут же попытался перекинуться в другую форму. Не сумев избежать атаки, он внезапно почувствовал какой-то запах в воздухе. Запах своей смерти. Схватив Куна за голову, Ван Дун резко крутанул ее вокруг оси. Предсмертный вы, темного был неприятно громким и пронзительным. Его эхо сотрясло землю, а потом все вдруг закончилось. Ван Дун вернулся. Несмотря на надоедливые нападки загов по пути в город Малнуса, он успел как раз вовремя, чтобы спасти положение. Возникшая стена огня, словно граница, отделила людей от загов. Смерть лидера последних привела к тому, что заги впали в панику и смятение. В прошлом, до появления темных, смерть их лидера была смертным приговором для всей армии загов. Однако темные обладали разумом и были способны утихомирить своих паникующих подчиненных. Но единственное, о чем они сейчас могли думать, так это о том, Кем же был этот Вандун? Заги были не одиноки в своем смятении, поскольку умы солдат, сражавшихся плечом к плечу с Вандуном эти несколько месяцев, сейчас терзал тот же самый вопрос. Конечно, храмовники знали, кем был Вандун, но они и понятия не имели, что он на самом деле значит для мира. Даже Интяньзун понимал не больше половины значения существования этого парня. Лишь когда силы людей отступили на безопасное расстояние, огненная стена наконец-то исчезла. В руке Вандуна появилось несколько золотых дисков боевым волкам было уже знакомо это зрелище, поскольку это были те же самые диски, что уничтожили отряд тяжеловооруженных металлов громового огня. Однако им было невдомёк, что это вовсе не какое-то оружие, а боевая техника Вандуна золотая циркулярная пила. Когда два золотых диска врезались в ряды загов, они прошили их хитиновые пластины, словно масло. Везде, где проносились диски, за ними следовала смерть. В то время, как два золотых диска сеяли хаос в рядах врага, Ван Дун опустился на землю и повел своих товарищей в победоносную атаку. «Я что-нибудь пропустил?» Ван Дун улыбнулся Интянь Цзону. «Вы как раз вовремя!» Тот тоже улыбался в ответ. Сжав покрепче клинок, ход сражения изменился. Осталось еще немного. После того, как мы закончим здесь, будем праздновать в уже нашем городе. подбадривал всех Ван Дун. Чувствуя запах победы, Лунду и Танбу заставили себя подняться и последовать за своим лидером. Ван Дун, Ван, Дун, Ван Дун! Сяо Юй Юй непрерывно повторяла про себя имя Вандуна, пока ее внезапно не осенило. Но разве он не умер? Девушка была шокирована своей догадкой. Ее разум все еще отрицал это, но сердце не обманешь. Кто еще, помимо того самого Вандуна, мог бы подчинить себе Гуан Дуньяна? В конце концов, он единственный, кому удалось одолеть Патрокла. Он был единственной надеждой человечества. Вандун сложил руки и у всех чуть глаза не повылезали от произошедшего далее. Его фигура стала казаться расплывчатой, а затем она разделилась на две, затем на четыре, а затем на восемь таких же. Восемь одинаково выглядящих вандунов выстроились в ряд, и никто не мог отличить настоящего от копий. В руках у восьми вандунов был светящийся белый шар. Внутри каждого шара клубились тёмные облака, иногда освещаемые вспышками молний, прорывавшимися сквозь грозовые тучи. С каждой секундой шары становились всё больше и ярче, а когда они достигли полуметра в диаметре, из каждого вырвался ослепительный луч света. Попавшие под эти лучи заги начали буквально плавиться. Когда все подумали, что действие умения подошло к концу, до них донёсся громкий взрыв. Лучи света разделились на сотни меньших по размеру молний, устремившихся во все стороны и убивавших сотни жуков всего от одного попадания. Хаос воцарился в рядах загов, когда они, растаптывая друг друга, пытались увернуться от удара. Убить! Семь копий Вандуна наконец исчезли, а в его руках появилось золотое копье. Это было копье Эйнхерия.